Эпизод номер 17 Её преследуют Всё началось с ощущения, что за ней следят Потом стали приходить записки Коротенькие письма в почтовом ящике Поначалу они были довольно безобидными «По-моему, ты красивая» Или «Ты сегодня хорошо выглядела» Но со временем Их содержание изменилось. «Ты высокомерная, грязная сука. Я отрежу тебе твои бидоны». Мы молча идем по тропе. Я думаю об отрывке из записной книжки. Либо она чёртов экстрасенс, либо шпионит со всеми. Когда твоя мать видит, что, подойдя к твоему домику, я в нерешительности останавливаюсь, она говорит... «Мне нужно кое-что тебе рассказать». И я следую за ней через ранчик к главному дому. Внутри шикарная обстановка. Здесь нет современных или модных излишеств. Это просто дом явно очень богатого человека. Роскошь подчеркивают рояль и статуя Христа из слоновой кости со сверкающими дырами в руках. Дорогой паркет — Отдельная прихожая для верхней одежды и обуви. Гостиная и столовая для торжеств. Я иду за твоей матерью на кухню. Хочешь чашечку чая? По моему особому рецепту. Моя грудь сжимается при воспоминании о бутылках в теплице. Но я напоминаю себе, что у меня нет никаких доказательств, что она убийца. Да, она ведет себя жестко и грубовато, но убивать меня скорее всего не собирается, хотя могла бы. Ей ничего не стоит меня убить. Я ведь здесь совсем одна. Как быстро меня нашли бы? А что, если не нашли бы вообще? Я сегодня разговаривала с родителями, говорю я на всякий случай. Рассказала им об этом месте. Они рады за меня. как и мой друг. Я каждый раз теряюсь и не знаю, как назвать своего бывшего мужа. Бывший муж звучит слишком претенциозно. Она ставит чайник, наполняет два чайных ситечка своей заваркой. Она не торопится с чаем, а я смотрю на нее, напоминая себе, что нужно дышать. Закончив, она приносит чай, жидкость пурпурного цвета, В белоснежных чашках с блюдцами Ставит одну передо мной А сама садится напротив Я ведь говорила тебе Постукивая ногтями по чашке Произносит она Не ходить туда На самом деле она сказала мне Что там вообще нет тропинки Я нечаянно Я заблудилась Вы были правы Здесь легко потеряться Я вру И она это знает. Не может не знать. Сейчас все может пойти прахом. Из-за этой ошибки я могу остаться ни с чем. Потерять тебя, свою работу, свое место здесь и шаткое понимание твоего мира. И все по собственной неосторожности. Меня переполняет чувство вины. Я подвела тебя. Твоя мать откидывается назад и шумно выдыхает. Я не хотела тебе этого говорить. Она наклоняется вперед. Под подбородком у нее вьется легкий пар. Моя дочь, при этих словах все поплыло у меня перед глазами. Деревянные стулья, стол, документы, сложенные на столе в углу, огни над нашими головами. Была убита. Убита! Я не могу в это поверить, несмотря на то, что твоя мать только что произнесла это вслух. Как? Кем? Бандой. Она медленно кивает, успокаивая себя. У ручья. У того самого ручья. Но что вы имеете в виду под банда? Они изводили ее годами. Ты никогда об этом не упоминала. Кто? У них был большой черный грузовик. Они одевались во все черное, носили балаклавы. Это слово показалось мне необычным. И белые хирургические перчатки. Кажется, будто она специально пытается помешать мне выпытать подробности. Она молчит так долго, что я думаю, что история окончена. Как вдруг Моя дочь была прекрасной хозяйкой Она отлично ладила с гостями Все гости ее любили Она была самым добрым человеком Она была моей лучшей работницей Она вытирает глаза Но я не вижу слез Она не выглядит грустной Но лицо ее излучает ужас Буквально пронизанный им Она не хотела поднимать шум даже когда они. Она задыхается и через силу закусывает кулак. Они угрожали ей. Они преследовали ее и изводили до тех пор, пока не довели до панического страха. Я в шоке. Я не могу поверить, что это произошло. Не могу поверить, что ты ничего мне не сказала. Все то время, что ты пыталась спасти других людей, спасать нужно было тебя. Как ты могла мне не сказать? Как ты могла держать это при себе? А полиция что? Полиция? Ее глаза резко темнеют. Ничего. Ничего? Она не смогла их описать, потому что их лица и руки были закрыты. Это и удобно, и невероятно одновременно. Полиция сказала, что они ничего не могут сделать. Как они могли не сделать ничего? Да, все мы знаем об ошибках полиции, о сокрытиях и сговорах, но чтобы не делать вообще ничего? Они сказали ей, чтобы она смирилась с этим, Выплевывает твоя мать в ответ. Вот какая здесь Полиция! Им всё равно. Им нет до нас дела. Она крепче сжимает чашку в руке. Это произошло. Но моя дочь сильная. Она не собиралась позволять им выгнать ее с родной земли, из своего дома. Поэтому она осталась. Она отказалась носить оружие, хотя мы с Эммитом умоляли ее. Она была такой храброй. Но они возвращались снова и снова. Они нападали на нее у ручья. Они следили за ней, когда она куда-то ездила. Прижимали ее к обочине. Она пыталась быть сильной, но их нападки не прекращались. «Но кто они такие?» — перебиваю я в замешательстве. Ощущение такое, будто твоя мать взяла твой рассказ и вывернула его наизнанку. чего я совсем не ожидала. Или, возможно, не хотела ожидать. Безликая банда — это как-то слишком. Как-то очень уж ненатурально. Ты говорила мне, что есть цепочка. Сначала муж, потом семья, потом любовник. Это главные подозреваемые, а не безликие банды в глуши. Не незнакомцы без мотива. Я не понимаю Она должна была их знать С чего бы им нападать именно на нее? Я же сказала, мы им не нравимся Люди в городе не хотят, чтобы мы здесь жили Никогда не хотели Но почему? Почему именно она? Кто эти люди? Она качает головой Мы не знаем Я сжимаю ноющие руки в кулаки. Но это ведь маленький город. Что насчет грузовика? Она должна была узнать его. Мне трудно поверить, что ты не заметила бы деталей, что тебя бы терроризировали и запугивали, а ты бы не знала, кто. Ты — большая специалистка по преступлениям. Ты бы вывела их на чистую воду. Она не знала, шипит твоя мать. Мои вопросы ее раздражают. А я не хочу обвинять жертву. Мне просто нужны ответы. Просто нужно понять, как все это могло произойти. А ты мне никогда и словом об этом не обмолвилась. Что было дальше? Я хватаю свою чашку, и ее тепло обжигает мне ладони. Они убили ее. Меня как обухом по голове ударили. Как будто облили ледяной водой, будто окунули в реку кломат. «Тело нашли?» Мой вопрос звучит настолько бесстрастно, что встряхивает нас обеих. Но этот вопрос из тех, которые нужно задать. Твоя мать держит удар и берет себя в руки, прежде чем сказать, «Мне не нужно видеть тело, чтобы знать, что моя дочь мертва». Какое облегчение? Тела нет. А если нет тела, то нет и преступления. Пока нет. Есть шанс, что ты еще жива. Вы... вы искали ее тело? Где? Спрашивает она, будто за этим домом, за пределами ранчо, ничего нет. У нее нет доверия ко всему, что находится вне ее земли. Здесь мы живы, но кроме нас ничего живого нет. Везде, где угодно. Вы должны искать, каждый должен. Если вы действительно верите, что ее убили, к делу должна быть привлечена полиция. Они мне не верят. Она скрещивает руки, поднимает подбородок и качает головой. Но мать сердцем чувствует, если с ребенком что-то случилось. Мать знает своего ребенка так, как Бог знает всех нас. От того, как она говорит «Бог», у меня мурашки по коже. Здесь небезопасно. Ее глаза тускнеют, а подбородок опускается. Вот почему никогда не следует спускаться к ручью одной. Вот почему тебе не следует делать покупки в местных магазинах или ездить в город. Они могут быть где угодно. Чутье подсказывает мне, что «они» — это идея, которую она придумала, чтобы контролировать меня. Способ удержать меня здесь, в пределах ранчо. Так она поступила с тобой, заставив тебя думать, что ты никогда не сможешь уехать. Она знает, что мысли здесь заразны, и хочет, чтобы я подхватила этот вирус. «На ранчо ты в безопасности, а за его пределами нет». «Ты меня понимаешь?» Я киваю. «Мне так жаль. Поверить в это не могу». Она откидывается на спинку стула, и я подвигаюсь ближе. Я обнимаю ее в знак поддержки. Бедняжка, говорю я. Ее тело остается неподвижным, пока я прижимаю ее к себе. «Мне очень жаль, что это случилось с тобой». Я не верю, что ты мертва. Я не могу в это поверить. Мне нужно покинуть Ранчо. Мне нужно поговорить с теми людьми, от общения с которыми она меня активно отговаривает. Мне нужно узнать, что случилось, и как можно быстрее. Я не верю, что ты мертва. Но я верю, что тебе грозит опасность. Я лежу в постели и слушаю эпизод номер 37 У вашего лучшего друга должен всегда быть при себе список имен Список людей, которых следует допросить, если с вами что-нибудь случится И я думаю, кто твой лучший друг? У кого этот список? Здесь никого нет Я не доверяю твоей матери И не думаю, что ты выбрала бы ее на эту роль Есть и еще твой отец, но я чувствую, что ты, скорее всего, обратилась бы не к члену своей семьи. Ты никогда не упоминала Джеда. Никогда не упоминала никого, кроме своих ближайших родственников. И, видимо, поэтому я всегда думала, что ты такая же, как я. Одинокая. Мне нужно найти твоего лучшего друга и твой список. Мне нужно съездить в хэппи-кэмп, поговорить с полицией, опросить местных жителей. И мне нужно попасть в твой желтый домик. Я не верю тому, что сказала твоя мать. Ты учила меня никому не доверять. Истории здесь заразны, и я не могу позволить себе заразиться ничем, кроме правды. Я засыпаю, слушая тебя. Во сне я бегу по лесу. Деревья, словно в калейдоскопе, словно в движущемся лабиринте, ружатся передо мной, вырастая, как из-под земли. А потом я вижу впереди свою улицу. Улицу, на которой я выросла. Узкую, пешеходную. И бегу быстрее. Я бегу домой. И когда я уже близко, очень близко, на подъездной дорожке, а потом и на пороге, тянусь к дверной ручке, Я становлюсь невесомой. Мои ноги отрываются от земли, словно я теряю точку опоры. И я поднимаюсь все выше и выше, к самому небу. И я парю там, среди миллиардов звезд. Потом я чувствую, что ты сзади меня. Твои пальцы скользят по сгибу моего локтя. Я мешкаю, а затем кладу свою руку на твою. Ты наклоняешься вперед, твой подбородок оказывается над моим плечом, и ты шепчешь мне на ухо "Вотай этого мужчину или любого другого, который под руку попадется!» Я никогда раньше не видела подобных снов. Он такой реальный. Мне кажется, что мы вместе перешли в другую реальность, в другой мир. И в тот же миг я понимаю, что это моя рука. Я трогаю свою руку, веря, что она твоя, и ты исчезаешь. Я с трудом прокладываю себе путь к пробуждению, через глубины сна, через неподвижность. Тот мир, где я просыпаюсь, сажусь в постели и понимаю, что все еще сплю. Затем снова погружаюсь в сон, снова пытаюсь проснуться, пока, наконец, не просыпаюсь и не начинаю судорожно искать телефон. чтобы записать твои слова, пока я их не забыла, только чтобы опять обнаружить, что я все еще сплю. Проснувшись на следующее утро, я первым делом думаю о твоих словах. И в холодном свете дня становится ясно, что это такой же бред, как и любой другой совет из снов. Сновидения обладают особенностью сочетать сильнейшие эмоции с полной ерундой. Что ты пытаешься мне сказать? Что тебя убил мужчина? Или советуешь мне выйти замуж? Или переспать с первым встречным? В здешней глуши это может быть затруднительно. Однако, несмотря на то, что твои слова ерунда, я все равно хочу их записать. Но я забыла зарядить телефон. Я вспоминаю о дневнике и просовываю руку под матрас. За грудиной у меня давит, как будто я проглотила что-то слишком большое. Я встаю с постели. Поднимаю матрас. Мои колени дрожат, а голова кружится. Блокнота нет. Я проверяю на полу. Провожу рукой под низом матраса. Должно быть, я переложила его, а потом забыла. Должно быть, взяла его в полусне и перепрятала. Но куда? «Зачем?» А потом я думаю о том, что было написано о твоей матери в дневнике. Она всегда наблюдает. Быть может, она заходила ко мне в домик до того, как нашла меня. Быть может, так она и узнала, что меня нет на месте. Быть может, она обнаружила блокнот. Конечно, она захотела бы от него избавиться. Но это все равно меня беспокоит. Почему она была в моей комнате? Почему она вообще рыскала под моим матрасом? С другой стороны, это ведь не моя комната, не мой матрас. Все на этом ранчо принадлежит ей. Я работаю на нее. Даже я в каком-то смысле принадлежу ей. Мне кажется, что у меня перехватило дыхание, и мне нужно чье то разрешение, чтобы дышать. У меня никогда раньше не было столь сильного ощущения, что за мной постоянно следят. «Что я вообще здесь делаю? Твоя мать думает, что ты мертва, и вокруг нет никого, кто стал бы ей перечить. Мне нужно уезжать, нужно попытаться собрать воедино кусочки собственной жизни. Раньше я именно так и поступила бы, вернулась бы назад». начала бы с чистого листа. И в итоге оказалась бы там же. Но ты бы не уехала. Ты бы не сдалась. Ты бы знала, что случившееся это только начало. Только первая улика. Ты бы не позволила единственному свидетелю выдавать свою версию за единственно верную. Ты бы продолжила искать, складывать все кусочки пазла воедино. пока не получила бы цельную картину истины. Неожиданный шум двигателя заставляет меня вздрогнуть. Грузовики проезжают по шоссе чаще, чем я ожидала. И поскольку других звуков нет, я слышу каждый с поразительной ясностью. Но этот, кажется, с грохотом несется прямо на мою спальню. Я вскакиваю с постели и выхожу на улицу. Поля для выпаса лошадей в полумраке покрыты росой. На сарае все еще лежат глубокие тени. К дому твоей матери подъехал черный внедорожник. Вокруг него с лаем бегают собаки. Изнутри вылезает черноволосый человек, который двигается дерганой походкой, словно идет по горячим углям. Он открывает багажник и начинает выгружать ящики. Твоя мать появляется в дверях дома, спешит ему навстречу. Нездоровая с ним, она идет прямо к ящикам. Их голоса звенят в воздухе. Видимо, это и есть твой отец. Я знакомлюсь с ним не сразу. Твоя мать хочет, чтобы я закончила кормить лошадей, поэтому сначала я иду в конюшню. Без неё эта работа тяжелее. Мне нужно погрузить два снопа люцерны в трактор, но у меня не получается их впихнуть. Я пытаюсь затолкать их силой. Пробую засунуть их под разными углами. Но что бы я ни делала, стебли ненадежно балансируют. А если я еще и заведу трактор, то вообще попадают. Рукам в утреннем режущем воздухе холодно, хоть я и в перчатках. Стебельки сыплются мне в руку, за пазуху и в ботинки, и больно колются. От пыли я начинаю чихать. В конце концов, я довольствуюсь тем, что у меня получилось, и забираюсь на водительское место. Со второй попытки мне удается завести двигатель. Мотор оживает, ревет, чихает и тарахтит. Я нажимаю педаль заднего хода, но трактор не двигается. Я давлю сильнее. Двигатель снова тарахтит, и я понимаю, что не снялась с ручника. Снявшись, я сдаю назад и останавливаюсь. Снапы качаются, но не падают. Я выравниваю скорость и нажимаю педаль газа. Шесть стеблей падает на землю. Я проезжаю по ним. Я вот-вот расплачусь. Я знаю, что это глупо, но чувствую себя полной дурой. Я не лучшая работница. Я не умею справляться с давлением, и из-за этого на одной работе продержалась две недели, а на другой шесть. У меня никогда раньше не было столь сильного ощущения, что за мной постоянно следят, несмотря на то, что твои родители сейчас находятся внутри своего дома. Я уверена, что меня уволят. Что я потеряю свое место на ранчо И связь с тобой Я никогда тебя не найду Я как всегда проиграю И мы с тобой обе исчезнем Я сдаюсь и не складываю снопы на погрузчик А несу охапку люцерны в руках на первое пастбище Я бросаю их слишком близко друг к другу И лошади дерутся, вставая на дыбы Щелкая зубами и срывают кожу друг у друга с холки, оставляя яркие пятна розового цвета. В панике, что увидит твоя мать, я пролезаю под забором, чтобы разделить стебли. Альфа-жеребец, гнедой арабский скакун, бросается на меня, раздувая ноздри. Я машу руками в воздухе, чтобы напугать его, но он вскидывает голову и ускоряет бег. Я ныряю обратно под забор. Конь останавливается с другой стороны от него, а затем снова встает на дыбы. Я прислоняюсь к трактору. Сердце колотится, в ушах стучит, адреналин пульсирует в крови. У меня кружится голова, как будто я еду по крутому извилистому шоссе. Эти лошади не похожи на тех ручных, а домашненных лошадок, с которыми я выросла. Здесь они подчиняются стадному инстинкту, которому могут дать волю, бегая и нападая друг на друга. А у меня ничего не получится. Не знаю, почему я верила в обратное. Ведь я никогда не работала на конюшне. И вообще боюсь лошадей, вдруг вспоминаю я. Поэтому-то я и перестала ездить верхом. Однажды я проснулась в страхе от того, что могу умереть, И после этого каждый раз, садясь на лошадь, я испытывала тревожность во всей ее красе. Перед глазами у меня проносились виды ужасных происшествий. Я представляла себе, как вылетаю вперед из седла, перелетаю через голову лошади, приземляюсь на плечо и, хрясь, ломаю ключицу. Или как соскальзываю, а нога остается зажатой в стремени, и меня затаскивает под мощные копыта лошади, и она топчет и давит меня. Или как лошадь встает на дыбы и падает на бок вместе со мной, падает на меня, и мои ноги хрустят у нее под копытами, пока не превращаются в порошок. Я заставляю себя смотреть прямо, чтобы выровнять дыхание, но вдруг я вздрагиваю от пронзительного ржания и вижу Бельстар. Она горцует, прихрамывая. От каждого шага ее плечо уходит вниз, а затем неестественно выпрямляется. Из носа у нее течет кровь.